В номере нас встретил зъерошенный и невыспавшийся Семенов. «Привет, вы куда пропали?» Накинулся он, встречая нас. «Гуляли», — ответила я и поцеловала его в щеку, как будто мы вернулись с небольшой прогулки, в то время как нас не было всю ночь. Мы упустили поджигателя. Признался он с отчаянием в голосе и продолжил. Но все же мы раскрыли его. Теперь осталось только поймать. Я достала из холодильника бутылку абсента и навела себе полстакана. «Не утруждай себя» как тост произнесла я и выпила. «Что ты сделала, галактика?» спросил он, подозревая, что уже никогда не сможет поймать преступника. «Неосторожное обращение с огнем опасно для жизни, даже если ты профессионал в этом деле», ответила я и допила остатки абсента из стакана. Семенов все-таки смог вытянуть из меня информацию о том, где можно найти останки поджигателя. Я намекнула ему, какие пути отхода преступника они проглядели. Полиция смогла отыскать останки поджигателя в заброшенной деревне. Следственный комитет подтвердил, что погиб преступник в результате несчастного случая при неосторожном обращении с огнеопасными веществами.